Глава двенадцатая Голова болела жутко, раскалывалась просто. У Вики был отличный шанс осознать, насколько точна эта метафора. Осторожно ощупав лоб, девушка обнаружила внушительных размеров шишку, на которой даже кожа была рассечена, хотя кровь уже засохла. Но не это сейчас являлось главной причиной для беспокойства. Она нигде не видела Марка. В номере царил беспорядок, но не полный хаос. Несмотря на то, что сейф был открыт, деньги остались внутри, а Марк исчез. И это вселяло панику, которую несколько гасил лишь тот факт, что Вика не видела пятен крови. Ее саму, похоже, не трогали. Очнулась она одетой и относительно невредимой. За исключением ссадины на лбу, травм не было. Девушка чувствовала себя растерянной, не знала, как вообще это понимать, а потом обнаружила на столе записку. «Азаров жив, Казанов тоже, нам нужен камень. В три часа тебе позвонят и скажут, что делать. До этого момента делай вид, что ничего не случилось, живи в обычном графике». Попробуешь обратиться в полицию или администрацию отеля, тебе же хуже. В полицию. Если бы! Вика слабо представляла, как она вообще может прийти в турецкую полицию и заявить о таком. Ей никто не поверит. А если и поверят, у человека, который организовал все это, наверняка хватит денег, чтобы подкупить местных. А отель что сделает? Они уже проворонили само нападение. Вера в их службу охраны невелика. Часы показывали, что уже десять. Голова по-прежнему гудела, Хотела сесть на кровать и расплакаться. Но девушка прекрасно помнила инструкцию жить в обычном графике. Завтрак в ресторане через полчаса закончится, Надо поторопиться. Вика в спешке выпила пару таблеток аспирина, Надеясь, что подействуют они быстро, сменила ночную сорочку на длинный сарафан и постаралась зачесать волосы так, чтобы ссадину на лбу не было видно. На косметику не оставалось времени, и в целом вид у нее был не самый впечатляющий. А, плевать! её внешность вообще никого не касается. У нее осталось не так много времени до трех часов, а нужно еще придумать, как быть. Она теперь одна. Вика до сих пор не представляла, как такое могло произойти, но понимала, что это спланированная операция. Раз даже Вадим ничего не смог предвидеть, то куда уж ей? Они оставили ее одну, потому что полагали, что она сопротивления не окажет. И не зря. Девушка зашла в ресторан и от удивления застыла на пороге. потому что она сразу же увидела Еву и Максима, сидящих за дальним столиком. Они уже позавтракали, и теперь стол перед ними был занят лишь кофе и стаканом с соком. Судя по всему, они дожидались прихода остальных. Увидеть их на свободе Вика не ожидала. Ей казалось, что раз поймали Марка и Вадима, то и этих двоих непременно перехватят. Однако теперь, когда этого не произошло, она начинала понимать, почему. Максим и Ева приехали поздно ночью, никто не видел их вместе, да и в записке были упомянуты лишь двое похищенных. Непонятно, как похитители могли упустить такой факт, но это преимущество нельзя терять. В этот момент Вика встретилась глазами с Евой. Не произнеся ни слова, даже не улыбнувшись, она направилась к рядам с едой. Максим, обернувшись, тоже заметил ее. Хотел махнуть рукой, но Ева чуть ли не силой удержала его. Поняла, значит. Теперь только и оставалось, что надеяться на интуицию Евы. Вика понятия не имела, следят за ней прямо сейчас или нет. Могут следить. Нельзя позволить, чтобы они обнаружили связь. «Это недопустимо! Тогда они обыщут комнату Евы и найдут камень сами!» Девушки встретились у стола с фруктами. Проход там был достаточно узкий, и Вика решила использовать это. Минуя Еву, она толкнула ее, надеясь, что это будет выглядеть не слишком очевидно, а та подыграла, уронив тарелку на пол. Блюдо разлетелось на несколько осколков... украшенных арбузом и клубникой, над ними тут же склонились девушки. «Извините», — смущенно улыбнулась Вика, обращаясь к Еве по-немецки, «я что-то сонное, мне очень жаль». Ева большую часть своей жизни прожила в Германии, да и потом, из-за светлых волос и глаз, принять ее немку было достаточно легко. Тем более что сориентировалась девушка мгновенно, И тоже отвечала на чистейшем немецком. Ничего страшного со всеми случается. У меня еще и муж с другом отъехали. Просто день наперекосяк пошел. Да что вы говорите, куда же можно отъехать с отдыха? Они не сами их вынудили к делам вернуться. И мне об этих делах приходится думать. Сегодня в три ко мне подъедут, что-то важное передать надо будет. Сплошная суета. Очень жаль». Но хоть до трех часов отдохните у бассейна. Погрейтесь, что ли?» «Да, я это и планирую». Времени на разговор у них было немного. Скоро подбежали сотрудники отеля, засуетились вокруг них, убирая следы столкновения. Я вывернулась к своему столику, Вика наполнила новую тарелку и отправилась завтракать. Но ей хотелось верить, что они поняли друг друга». Возвращаться к себе в номер было страшно и грустно одновременно. Страшно, потому что после ночных событий она не была уверена, что никого там не застанет. Грустно, потому что человека, который должен там быть, внутри наверняка не окажется. Однако в номере было тихо и спокойно. Пока Вика завтракала, здесь успела отметиться уборщица. Она прибрала кровать... Скрутила из полотенец своих фирменных лебедей, подмела полы. Вроде бы и неплохо, но теперь это только раздражало Вику. Слезы снова закипали на глазах, однако сдержать их было не так уж сложно. Слишком много от нее зависит, чтобы реветь. Она поспешно переоделась в купальник, накинула сверху все тот же сарафан и направилась к бассейну. Никакой план по спасению Марка и Вадима пока не придумывался. Она надеялась, что Ева сможет дать ей хоть какую-то подсказку. Одно ведь так страшно проходить через это. Чем больше Вика анализировала ситуацию, тем больше укреплялось во мнении, что нельзя отдавать им камень. У тех людей сейчас два заложника, а нужны им два бриллианта. Отпустят ли они одного... получив Скорпиона. Очень вряд ли. А из двоих похищенных Вадим нужен больше, потому что только он имеет доступ к Водолею. Но что она может сделать? Там же бойцы и профессионалы настоящие. Даже если бы была просто толпа вооруженных мужчин, ей бы этого хватило. Вика сильно сомневалась, что даже Ева со всем ее безумием сможет что-то придумать. Когда она пришла к бассейну, Максима и Евы там еще не было. Они появились минут через сорок, но подчеркнуто не обращали на нее внимания. Со стороны они выглядели самой обычной влюбленной парой, молодыми людьми, которым очень хорошо друг с другом. Но именно эта жизнерадостность, показная и крайне нетипичная для Евы, и выдавала игру на публику. Правда, только тем, кто хорошо ее знал. Остальным же казалось, что все идет своим чередом. Снова пересечься им удалось только через час, уже в бассейне. Когда Ева оказалась рядом, Вика почувствовала, как она под водой вкладывает ей что-то в руку. Что-то твердое, холодное, с множеством гладких граней. «Не упусти, а то в воде не найдешь», — посоветовала Ева. «Это он?» «Нет, конечно, его отдавать опасно, но через несколько пунктов охраны это тебя проведет». «Не через главного? Он заметит подвох?» «Да, но там уже нужно что-то думать. Он не убьет тебя. Он никого из нас не убьет, пока минимум один из камней не будет у него». Сама Вика думала о том же, но понимала, что гарантии у них нет. То, что она и Ева сошлись во мнении, не значит, что похитители тоже будут вести себя собранно и спокойно. Может, подмена их как раз подтолкнет к агрессии. Да и потом, всё равно не ясно, что она сможет сделать. Вот пришла, принесла подделку, получила за это по ушам, а дальше что? Это не освободит Марка и Вадима. Ева словно угадала ее мысли. Действуй по обстоятельствам. А если это печальное обстоятельство? Главное, действуй. Будь очень осторожна. Там будет много зверей. В смысле охранников? В смысле зверей. В глазах Евы не было и тени насмешки Они опасней других охранников. Потому что верны бесконечно. Не знают страха и той усталости, к которой привыкли люди. Откуда ты знаешь... Я не знаю, но считаю это вероятным. Не задерживайся возле меня. Утром нас уже могли видеть вместе. Это верно, но вики было жаль отдаляться. Рядом с Евой, уверенной, невозмутимой, было спокойнее. Да и ее неожиданное знание внушало некую уверенность. Получается, ей удалось что-то раскопать. Выбравшись из бассейна, Вика украдкой бросила предмет, переданный ей Евой в сумку. Отсюда можно было рассмотреть его. Им оказался большой, очень прозрачный кристалл. Конечно, не чета Скорпиону, просто дорогой сувенир, купленный, скорее всего, здесь же, в отеле. Но выглядит он достаточно презентабельно, чтобы обмануть не эксперта. Люди, которые таких бриллиантов в жизни не видели, Вряд ли заметят подвох. Блестит, ну и хорошо, значит настоящий. В своем номере девушка еще раз пересмотрела все вещи на предмет возможного оружия, хотя особых надежд по этому поводу она не испытывала. Это Вадим еще мог возить с собой какие-то ножи, гранаты и прочие минометы. Они с Марком на отдых ехали. Под конец... Вика остановила свой выбор на маленьком баллончике со средством от насекомых, который спрятала во внутренний карман байки. Не бог весть что, но хоть не с пустыми руками идти. Уже с половины третьего она сидела как на иголках. Ни о чем больше думать не могла, страх нарастал. Вика даже начала беспокоиться, что они вовсе не позвонят, но нет... Ровно в три часа раздался звонок мобильного телефона. Удивления она не почувствовала. После всего, что уже произошло, стоило ожидать таких познаний с их стороны, как ее личный номер. «Алло?» «Здравствуйте, госпожа Азарова», — произнес вкратчивый мужской голос. Вика не могла точно сказать, был он среди ночных налетчиков или нет, Ей тогда ситуация не слишком позволяла прислушиваться. «Вы достали то, что нам нужно?» Она могла бы отпираться, делать вид, что ничего не понимает, но Вика боялась, что это навредит Марку. «Да, это очень хорошо. И для нас, и для вашего мужа. Сегодня вечером я жду вас в гости. Отлично. Дополнительное ожидание. Вечером это во сколько?» «В восемь вы получите адрес. Выдвигайтесь сразу же. Любое промедление вызовет настороженность. Это не в интересах вашего мужа. Вам придется прогуляться пешком, но, уверяю, недалеко. После этого вы и ваш уважаемый супруг отправитесь домой, и мы забудем об этой досадной встрече. Как же! Нашёл дуру! Никто их не отпустит. Но не говорить же ему об этом сейчас». Раз ей придется идти пешком, значит, он обосновался в одной из вилл, расположенных неподалеку от отеля. Других вариантов нет. Он сильно рискует, хотя нет, вряд ли. Сейчас еще не сезон. Наверняка большая часть домов пустует. Никто не увидит, чем он там занимается. Вот еще что, добавил мужчина. До этого вывели себя очень разумно. Прошу. Продолжайте в том же духе, и наше сотрудничество пройдет замечательно. Значит, ее разговоры с Евой они то ли не видели, то ли сочли чем-то несерьезным. Это можно считать единственным преимуществом на их стороне. Максим все еще считал затею нелепой. Нельзя самим продолжать в том же духе. Им нужна помощь. Если у него было хоть какое-то представление о том, где ему эту помощь получить, он бы настаивал на своей версии до конца. Однако такого представления не было. Все ресурсы и связи остались в России, он находился на чужой территории, и время работало против него. Поэтому он был вынужден в очередной раз согласиться на безумный план Евы. У нас же даже... «Оружия нет!» — в который раз попробовал аргументировать он. «Я достану тебе оружие, ты, главное, сумей его использовать». «Это что еще за намек?» «Это не намек», — бросила на него беглый взгляд Ева. «Это утверждение. Ты добрый, ты не убьешь человека, даже если я дам тебе пистолет». Спорить с этим было проблематично. Максим как ни старался... не мог добиться такой же жестокости, какую демонстрировала она. Он все равно в любой момент времени помнил, что перед ним живой человек. Да, преступник, но преступников судят, а не расстреливают без разбора. Ева не смеялась над этим. Она просто рассматривала это как обстоятельство, которое нужно преодолеть. «Если не можешь убить, то не убивай», — посоветовала она. Но не забывай, что могут убить тебя, поэтому все равно стреляй, только без намерения убить. По ногам, например, в плечо, в руку. Есть много ранений, которые гарантированно не приведут к смерти. Это важно для тебя и для тех, кто от тебя зависит. Ты через факты перепрыгиваешь. Где я тебе пистолет возьму? Пистолет я тебе возьму. У тебя что, есть? Нет, пока нет». Но для тебя я его достану. Ты не медли, когда он у тебя будет. Допустим, с пистолетом ты разберешься. Я за себя постоять смогу, ты тоже. Но ты не считаешь, что подвергаешь Вику слишком большому риску?» Поинтересовался он. Он прекрасно знал, где Ева взяла кристалл. Не тут купила, а из Москвы привезла. Она с собой тащила пару таких сувениров, что вызвало пристальное внимание таможни в аэропорту. Максим даже боялся, что из-за ее дурацких игрушек их не пропустят в самолет. Но нет, обошлось. У нее чеки сохранились, подтверждающие, что это не произведение искусства. Я не подвергаю свою семью риску. Сейчас я просто действую по обстоятельствам. А обстоятельства заданы другими. Бесполезно с ней спорить». Хорошо еще хоть, что на этот раз потрудилась рассказать все, что узнала от Вики, и он хоть представлял, что им нужно делать. Ее выходы из отеля они ждали в холле. Там была свободная терраса, с которой открывался великолепный вид на главные дороги и участок перед ними. На часах было 810 когда Вика покинула здание и уверенно направилась к воротам. «Пойдем?» — спросил Максим. «Нет, жди. Нас не должны связать друг с другом. Сейчас за ней точно следят. Но мы ведь потеряем ее из вида». «Не потеряем. Она направится в частный сектор. Там холмистые местности. Ее легко будет отследить». «Откуда ты знаешь про частный сектор?» «Это самый вероятный вариант», — пояснила Ева. Больше его с зоопарком никуда бы не приняли. «Каким еще зоопарком?» Увидишь, вот еще что. Животные нападают не на тебя. Животные нападают на страх и злость. Поэтому, если в тебе нет страха и злости, все будет хорошо. Ты можешь нормально объяснять? Нет. Эти ее речи, чеширского кота, начинали конкретно бесить. Но Максим вовремя спохватился, заставил себя унять пыл. Толку на нее обижаться... если нормальная она все равно не станет, а он только нервы потратит. Ева это скорее стихийное явление, к тому же нужно адаптироваться. Они покинули отель минут через пять, когда Вики уже и на горизонте не было, но поднявшись на небольшой холм, они сразу же увидели девушку, здесь Ева в прогнозах не ошиблась. Оказавшись за территорией отеля, Вика сбавила шаг, осматриваясь по сторонам. Похоже, она искала названия улиц и номера домов. Никакой сумки у нее с собой не было. Однако руки она постоянно держала в карманах байки. "Думаю, нужный дом будет с краю", сказала Ева, ближе к лесу. "Снова из-за животных именно и опять прямое попадание". Особняк, который искала Вика, был последним на этой улице. Внушительных размеров постройка, белая, окруженная садом и небольшими домиками. Гаражом, домом для гостей, чем-то странным, напоминающим конюшню. С одной стороны находилась вилла, которая, судя по опущенным ролитам, пустовала. С другой шумел сосновый лес, ограждавший частный сектор от шоссе. Вику там уже ждали. У металлических ворот ее остановила пара охранников, совсем не похожих на турок. Девушка достала что-то из кармана, показала им. Они кивнули, но отбирать предмет не стали. Вместо этого они повели гостью в дом. «Пойдем за ней?» — шепотом осведомился Максим. «Не через главные ворота. Давай сюда». Они пробрались на участок соседней виллы, Там действительно было пусто, даже траву давно не косили. Зато пробраться на нужную территорию оказалось проще простого. Если за воротами и калитками еще следили, то за этим забором нет, а зря, потому что он был достаточно низкий, удобный для перелезания. К тому же отсюда открывался великолепный вид на соседний участок. Дом, гараж, конюшня. Все как на ладони. Свет горел во всех зданиях. — Как будем пробираться туда? — Смотря что ты имеешь в виду, говоря, туда, — отозвалась Ева. — Дом, конечно. — А нам пока не надо в дом. Нам надо туда, — девушка указала на конюшню. — Но как же Вика? — Мы не поможем ей, если просто ломанемся следом. Нужно получить оружие, обезвредить охранников, А самое главное — узнать, кто в их распоряжении. Последнюю фразу он отнес насчет животных. Максим слабо представлял, о каких животных идет речь и откуда они там взялись. Но свои догадки у него имелись. Он ведь был с Евой рядом, видел, чем она интересуется в последнее время. Конюшня была ближайшим к забору зданием. Им требовалось пересечь всего-то метров пять, что при сгущающейся темноте не являлось большим риском. У дверей они замерли, прислушиваясь. Голоса внутри звучали. «Да прекрати ты курить! Ты же знаешь, как Викторыч к этому относится!» «Так он и заметит! Он сейчас занят! Гости у него!» На слове «гости» был сделан ироничный акцент. Понятно, о ком говорят. Потом... Разговор продолжился. «Ты все равно это, давай, туши свой бычок. Скоро Багиру привести должны». «О, ее все-таки сюда вернут?» «Да, туда же эту троицу забрали». «Весело будет, да не то слово». «Их двое внутри», — сообщила Ева. «Стоят близко к двери, могут быть вооружены. Наша задача — не дать им воспользоваться. Ты берешь того, что будет стоять ближе к нам, я того, что дальше». Ему было неприятно на это соглашаться. Один взгляд на Еву, тонкую такую, очевидно слабую, и возникло желание вообще запретить ей соваться туда. Но как такое запретишь? Да и потом он знал больше, чем можно было увидеть. Поэтому он заставил себя действовать жестко. Не следить за ней, не думать о ней вообще. Просто сосредоточиться на том, что должен сделать он. Выполнить это, а потом уже вспоминать, что он пришел сюда не один. Дверь в конюшню оказалась не заперта. Рядом с ней, как и сказала девушка, стояли двое. И посторонних они точно не ожидали. Тот, что достался Максиму, так и застыл с сигаретой во рту, явно не веря своим глазам. Он был одного с парнем роста, но толще раза в два. поэтому медлить не стоило. Максим ударил в солнечное сплетение, в живот, и когда противник согнулся пополам, ребром ладони в висок. Этого было недостаточно, чтобы свалить его, но достаточно, чтобы вывести из строя. Поэтому Максим быстро сорвал у него с пояса пистолет, а потом уже ударом ноги откинул назад в груду соломы, валяющуюся у стены. Он тут же повернулся к Еве, но ей помощь была не нужна. Девушка стояла над обездвиженным телом мужчины, скрестив руки на груди. «Я ведь сказала, что достану тебе пистолет», — усмехнулась она. «Только один. Я думала, два будет. Но у этого пистолета нет, поэтому будет один. Я могу отдать его тебе? Не надо, я...» «Не люблю стрелялки. Слишком громко. У меня от выстрелов голова болит». «Голова болит у тех, в кого стреляют!» — пробурчал Максим. «Что это за место вообще такое?» Никаких лошадей внутри не наблюдалось. Конюшню даже освободили от деревянных перегородок, обычно использующихся как загоны. Пространство разграничивали только редкие колонны. С одной стороны были свалены груды сена, опилок, Стоял большой закрытый морозильник, с другой были расположены клетки. Три из них, ближайшие к выходу и довольно большие, пустовали, хотя, судя по мусору и отходам жизнедеятельности, внутри них пустовали временно. В одной из клеток находились сразу две жестяные миски, в других по одной. На грязном полу валялись обглоданные кости, и фруктов. В дальнем конце зала тоже стояли клетки. Но Максим не мог рассмотреть, есть ли кто в них. Вид пустующих клеток заставил его нахмуриться. Плохо. Что именно? Что тут никого нет. Раз тут никого нет, то где-то они есть. Во дворе тоже нет. В дом увезли. И не зря. Кого-то вроде сюда вернуть собирались. Слушай, Ты запах чувствуешь? Воняло в конюшне не слабо и совсем не лошадьми. Похожий запах у Максима ассоциировался со зверинцем в цирке, однако тут он был гораздо сильнее. И все же, несмотря на эту вонь, нотки дыма парень уловил очень быстро. Определить их источник оказалось просто. Обернувшись, он увидел первые робкие цветочки пламени в том месте, где упала непотушенная сигарета охранника. При таком количестве соломы и опилок ситуация могла стать критической и очень быстро. Пожар нужно было срочно тушить, пока это еще можно было сделать своими силами. Вот только сделать это Максим банально не успел, потому что в дверном проеме Появились еще двое охранников, и на этот раз не одни. На металлической цепи они вели крупную пантеру. На огромную кошку был надет причудливого вида намордник, однако других средств защиты не наблюдалось. До этого животное вело себя спокойно, но, увидев посторонних, прижало уши к голове и глухо зарычало. «На месте стоять!» Максим направил на них пистолет, становясь так, чтобы Ева оставалась у него за спиной. «Не двигаться!» У этих охранников огнестрельного оружия тоже не было, но они сдерживали «Пантеру», и в этом было их преимущество. Ситуация как будто застыла, не давая ни одной из сторон права безопасного победного хода. Но ожидание длилось недолго. За них все решил огонь, полухнувший с новой силой. Он напугал пантеру, животное рванулось в сторону, отчаянно пытаясь стащить себя на мордник. Один охранник попытался угомонить хищницу, второй же решил, что сейчас самое время выслужиться. Выхватив из-за пояса нож, он кинулся на Максима. Ева была права. Нельзя так просто перебороть внутренние ограничения и убить человека». Даже если он враг. Даже если он вроде как заслужил это. Он все равно человеком остается. А не стрелять нельзя. Ведь противник от сомнения не страдает. Поэтому Максим выстрелил. Как и советовала девушка. В ногу. Причем пуля прошла по касательной. Оставив лишь глубокий порез на голени. Но на бетонный пол все равно брызнула свежая кровь. И пантера, только-только избавившаяся от намордника, заметила это. Хищник не раздумывал ни секунды. Судя по всему, зверя специально обучали этому нападать на раненых. От недавнего спокойствия не осталось и следа. Оттолкнувшись мощными лапами от пола, пантера кинулась на охранника. Успела грызануть, оставив рваную рану на боку, когда прозвучал выстрел. Максим и сам не знал, почему стрелял в потолок. Не мог это объяснить ни жалостью, ни чем-то еще. Просто так получилось. Вот и весь аргумент. Но теперь внимание пантеры было полностью сосредоточено на нем. Когтистая лапа мелькнула близко, в миллиметре от него. Видеть темного зверя в стремительно наполняющейся дымом комнате становилось все сложнее. Максим вынужден был выбежать на улицу. Пантера же замедлилась, оглянувшись на пламя. К конюшне уже бежали, заметившие пожар охранники. И много, человек десять. Максим бросился к ближайшим кустам олеандра, понимая, что его пока не заметили. Секунды позже из пылающего здания вырвалась разъяренная пантера, и охранникам стало не до него. И даже не дотушения огня. Им бы свою жизнь спасти. Уже здесь, в ночной прохладе, Получив возможность отдышаться, Максим с ужасом понял, Что нигде не видит Евы. И не видел с тех пор, Как к ней бросился второй охранник. Хотя нет, охранники вот они. Уцелевший тащит за собой того, Которому подстрелили ногу. Похоже, драки с девушкой не было. Она сумела спрятаться в конюшне. Но прятаться в здании, охваченном огнем, дурная идея. Потому что на свободу Ева так и не выбралась. Огонь! Огонь — это смерть, разрушение, несчастье, боль, конец всего. Огонь вселял ужас, заставлял метаться в клетке, отчаянно кидаться на прутья. Без мыслей, просто потому, что оставаться спокойной больше нет сил. Огонь становился все больше, все сильнее, заполняя мир вокруг себя. Видя его приближение, Дабата четко понимала, что скоро он будет здесь. Он обходил ее по кругу, как хищник, смыкался вокруг ее клетки кольцом. Она не могла выйти, ничего сделать не могла. Она уже задыхалась, чувствовала его жар, всё понимала, а судьбу принять не могла. Она-то, конечно, давно знала, что умрет, но думала, что с ней это произойдет так, как произошло с мамой и папой, а оказалось по-другому. Сначала ее заперли в тёмный ящик, потом очень долго везли куда-то, мучительно долго, целую вечность. Ей так тяжело... Никогда не было Она даже надеялась, что ее убьют Лишь бы пытка прекратилась Потом она оказалась здесь Вместе с остальными Запертая в одном пространстве С теми, кто убил ее родителей Теми, кто должен был убить ее Но в бою, в котором у нее был Шанс хоть что-то сделать Не спастись, но навредить им Перед тем, как ее не станет И тем самым отомстить. А в итоге что? Ее сожрет огонь. А тех, кто по-настоящему заслужил смерти, даже близко нет. Хотя думать о них не получалось. Как и думать вообще? Над табатой брали вверх инстинкты, которые превращали ожидание смерти в агонию. Она видела в отдалении людей. Потом появилась пантера, была потасовка... и они позволили огню выйти из-под контроля. Теперь они спаслись, выскочили, и пантера эта откормленная тоже раненых даже вынесли. Внутри осталось только одна и пустующие клетки. Умирать осталось. От страха и несправедливости Табатта кричала, хотя понимала, что это бессмысленное. Просто ей казалось, что если она... Не выпустит этот ужас через крик, то он разорвет ее изнутри. Огонь полыхал повсюду, яркий и безжалостный. Ее клетка раскалялась. Внезапно из огня появился человек. Маленький, тощий, по сравнению с теми, которых Табате доводилось видеть раньше. Он был грязный и частично окровавленный. Похоже, нос разбили и порез на скуле оставили. К лицу человек прижимал тряпку. Видно, так ему было проще дышать. Не похоже, что он пришел за табатой специально. Скорее всего, его бросили сородичи, и, спасаясь от языков пламени, он оказался здесь. Значит, вдвоем им умирать. Человек тоже заметил ее, отнял от лица тряпку, и табата увидела, что перед ней молоденькая девушка. И глаза такие необычные, светлые, прозрачные, как вода в ручье, что протекал у дома. Но это не было странным. Во внешности Табата вообще странности не искала. её поразило другое. Несмотря на весь ужас происходящего, девушка не была напугана. Она тоже оказалась на грани гибели. Знала, что перед ней враг. Но ее сердце... Продолжала биться ровно, не ускоряясь. Ничего подобного Табата раньше не встречала, да и не была способна на это. — Ты можешь меня убить, — произнесла девушка, — но огонь это сделает наверняка с нами обеими, поэтому давай спасемся вместе. Табата слышала звуки, но значения их не понимала. Это была неведомая для нее речь. Тем не менее, ровный звук голоса успокоил ее, позволил подавить разрушительный ужас. Девушка начала возиться с замком, подвешенным к клетке. Огонь подступал все ближе, практически касался ее спины, да и металл клетки раскалился. Наверняка тонкой светлой коже было больно, но девушка не останавливалась. И у нее получилось. Замок сдался... Крути отошли в сторону, и Табата выскочила в долгожданную свободу. Но тут же остановилась перед пламенным лицом огня. Вдруг она почувствовала, как маленькая рука ложится ей на спину. Ты не бойся, мы вместе. Ах да, человек еще здесь. Маленькая девушка, которая не отступила. Так почему должна сдаваться она, Табата? Она замерла, прислушиваясь к потокам воздуха. Нужно понять, куда уходит дым, и идти за ним, иначе пламя сожрет их. Наконец, табате удалось уловить дуновение свежего ветерка, и она, обрадованная, бросилась туда. Прыгнула через огонь, даже не думая, идет ли за ней кто-то, не отстала ли девушка, и оказалась перед пылающим деревом. Огонь ползал по нему, как насекомые, заграждая путь. Это испугало Табату, но не ее спутницу. Девушка, не задумываясь, кинулась вперед, и подточенное огнем дерево мгновенно поддалось. Они обе оказались снаружи. Воздух здесь казался ледяным по сравнению с тем пеклом, из которого они только что выбрались. Табата наслаждалась этим, она... Втягивала его в легкие, торжествовала, чувствуя, как боль отходит на второй план, наполняя ее силой. Девушки, бежавшей вместе с ней, было не до радости. Она каталась по земле, сбивая с одежды огонь. Табата поймала себя на мысли, что сейчас, пожалуй, сможет убить ее, если захочет, и что она не хочет. Это не одна из ее похитителей. Довольно быстро девушка справилась с пламенем, замерла. Ее глаза были все так же спокойны и смотрели на Табату. И что теперь, будешь нападать? Неважно, что она там сказала. До Табаты наконец дошло, что она свободна. Она выжила и освободилась. И переполняла ее, заставила сорваться с места, побежать прочь. Через дыру в заборе, в лес, в холодный воздух, в ночь. Но чем дальше она бежала, тем быстрее угасло торжество. Деревья вокруг нее были незнакомыми. Она впервые видела такую землю под собой. Даже звезды, раскинувшиеся в небе, представлялись ей совершенно чужими. Она ведь уже не дома. Ее забрали оттуда давно, перевозили не раз. «Где он теперь, тот дом? Да и есть ли вообще? Дом строили мама и папа, а их больше нет. Брат тоже уже в земле наверняка. Нет его? Можно бежать, но куда? Зачем?» Табата понятия не имела, сколько она протянет вот так, одна. Она вообще не знала, как одной жить. Она не представляла, что это возможно. И родители ее к такому не подготовили. Ее не убивали, но жизнь все равно кончилась. Она вообще никого не знает в этом мире, кроме, пожалуй, человека, с которым прошла через огонь. Но для той девушки это вряд ли важно. Она о табате, скорее всего, забудет уже завтра. Однако за спиной осталась не только она и не только огонь. Там по-прежнему живут те... кто убил маму и папу, разрушил ее жизнь, издевался над ней, запихал в клетку те, кому она поклялась отомстить, даже если придется умереть за это. Умирать за что-то вообще тяжело, и хочется забыть о таком обещании, когда вокруг тебя такая ночь, и все открыто, и ты быстрее ветра. Но потом праздник заканчивается, И приходится задуматься о будущем всерьез. А нет его будущего. И даже прошлое станет позором, если она позволит мирно жить тем, кто отнял у нее все. Поэтому она должна вернуться. Даже четко понимая, что для нее эта битва будет последней.